Подобная интерпретация представляется не слишком убедительной, особенно если взглянуть на холм Сваямбунат более пристально. Быть может, самовоспламеняющийся огонь уже приоткрыл свою тайну в образе этой ступы. Поднявшийся на холм Сваямбунат, начинаешь Понимать достоверность древнего предания, утверждающего, что только это место некогда возвышалось над водами озера. Во всей долине, насколько хватает глаз, нет более ни единой возвышенности. Вопрос о том, кто же 200 тысяч лет тому назад мог сочинить это предание, остается открытым, чисто теоретически возможно допустить что мы имеем дело со свидетельством очевидцев, поскольку истоки рода человеческого относятся к эпохе, отстоящей от нас на 200 тысяч лет. Однако вопрос о том, как могло устное предание сохраниться на протяжении столь громадного периода времени, остается неразрешимой загадкой. Преодолев лестницу в три сотни ступеней, оказываешься перед ступой, которая пристает перед глазами во всем своем великолепии, устремленном ввысь, в небо. Если же связать эти без того узнаваемые контуры со свидетельством предания о том, что на этот холм некогда спустился с небес, самовоспламеняющийся огонь, то истолкование этих фактов в духе гипотезы о палеоконтакте приобретает вполне реальные очертания. Быть может, Свайам Бунат в неком незапамятном прошлом служил посадочной площадкой для богов-инопланетян? При посещении этого комплекса сразу же бросается в глаза то странное обстоятельство, что это место пользуется особым почитанием как у буддистов, так и у индуистов. В индуизме ступа считается зримым воплощением пролингама, возникшего из безначальной сущности и изображаемого в виде яйца. Примечание «лингам» – фаллический знак, распространенный во многих культурах и считающийся символом плодородия и созидательных сил природы. Эта версия, а также интерпретация – Лингама в качестве древнего огненного столпа служит дополнительными аргументами в пользу нашей гипотезы. На ту же мысль наводят и выводы наблюдений ступы на холме Сваямбунат. Вокруг главной ступы группируется сооружение храмового комплекса меньших размеров. Не обязательно иметь богатое воображение, чтобы узнать в них воспроизведение внешних форм высокотехнологичных систем, например, космических челноков типа Space Shuttle. А в центре всего ансамбля, словно подтверждая эту гипотезу, находится образ того самого Будды, который словно самовоспоминающийся огонь устремлен в небо. Вильджай Янагара. Место встречи богов и царей. Вальтер Йорк Лангбейн. Туристы редко выбирают этот маршрут, пролегающий по трудно преодолимой дороге, дороге, ведущей Виджаянагару. нагару Этот город расположен возле Тунгабхадр, что северо-востоку от Хоспета, как раз на полпути между городами Пенуконда и Бинджапур в Индии. В 1443 году это таинственное место посетил знаменитый персидский путешественник Абдул-Разак. В своем дневнике он сделал такую запись. «Я видел, что город этот поистине огромен,